Глава 7. Когда Сами пригласил его на это барбекю, по голосу друга и по его настойчивости он сразу заподозрил неладное. Поэтому, войдя в садик супругов Дюбуа, он не слишком удивился, обнаружив там ту, которую представили ему как подругу Клэр, жены Сами. Молодая женщина была красива, и ситуация, похоже, ее забавляла. Неловкость первых мгновений вскоре сменилась причудливой игрой изучающих и доброжелательных взглядов. Аврора украдкой всматривалась в его черты, изучала его с таким откровенным интересом, что Ноаму становилось не по себе. Он тоже отметил линию ее профиля, приветливую улыбку и взгляд, светившийся почти детской искренностью. Они говорили о теплом лете, о том, как хорошо иметь сад, когда есть дети. И Клэр рассказала, как при покупке этого дома ей удалось превратить заброшенный пустырь в место, где теперь на фоне зеленых лужаек и искусно подстриженных кустов сверкали яркими красками всевозможные цветы. «Ну ладно, мы оставим вас на минутку», — с фальшиво-непринужденным видом сказал самим. «Клэр, ты займись закусками, а я пойду принесу мясо для гриля. А вы пока познакомьтесь поближе». Нуам и Аврора обменялись смущенными взглядами. «Прошу прощения», — извинился Нуам, когда они остались наедине. «Похоже, ты попала в западню. Правда, я тут совершенно ни при чем». «Откровенность за откровенность. Я знала, что ты тут будешь». «То есть, я хочу сказать, знала, что меня собираются с кем-то познакомить». «И все же приняла приглашение? А с чего мне было отказываться? Меня же никто не заставляет в тебя влюбляться», — со смехом ответила она. Он оценил ее искренность и с удивлением отметил, что ему нравятся очертания ее губ. «Где ты познакомилась с Клэр?» — спросил он, чтобы сменить тему. Когда готовила одну статью, я журналистка, работаю в научном журнале, брала у нее интервью в рамках опроса о рисках, связанных с атомной энергетикой во Франции. Оказалось, что у нас много общего, и мы подружились. «А ты откуда знаешь сами?» «Мы вместе работаем». Он рассказал, как они познакомились, как складывались их отношения, переросшие впоследствии в теплую дружбу. Затем они расспросили друг друга о работе, после чего снова появились Клэр и Сами с блюдами в руках. «Какой ты хорошенький в этом передничке, Сами!» — пошутил Нуам. «Ага, ладно, давайте есть, пока все горячее», — ответил тот. «Нуам прав, ты такой аппетитный!» — подтвердила Клэр и погладила мужа поляшком. «Да хватит вам уже!» — проворчал Сами. «Северин, Гаспар, идите за стол!» — крикнул он, обращаясь к прискавшимся в бассейне ребятишкам. «Мы не хотим есть!» — хором ответили они. «Оставь их, пусть играют!» — сказала Клэр. «Потом поедят, я им разогрею». «Ноам, крестный Гаспара!» — пояснил Сами. «У него есть еще одна крестница. Его племянница Анна. Дети его просто обожают!» Мысли, которые с присущей ему деликатностью пытается внушить Сами, заключается в том, что у меня есть все данные, чтобы стать прекрасным отцом, пошутил Нуам. Аврора расхохоталась. После обеда Сами отвёл Нуама в сторону, и они прогулялись по саду. Ну как? Что ты думаешь об этой девице? Потрясающая правда. Красивая, умная и с юмором. «Я был у врача», — сказал Нуам. «Это не ответ на мой вопрос. Но мне все же интересно. У психотерапевта?» «В некотором роде». «Психотерапевт? В некотором роде?» «Ты меня пугаешь. Про психотерапевта и так трудно сказать, что это за зверь такой. А тут в некотором роде». Она училась в психологии, но интересовалась параллельно и другими науками. Ну и ну. Ты меня опять пугаешь. Будь осторожен. Психотерапевтом можно либо быть, либо не быть. Но психотерапевт в некотором роде — это точно шарлатан. Мне посоветовал ее один очень надежный человек. Она говорила такие странные вещи. Шарлатаны всегда говорят странные вещи. Что она сказала? Ноам он пересказал их разговор. Упомянул он и о детях-пророках, но вскользь. «Но это вообще нечто», — вскипел друг. «Только не говори, что ты веришь этой болтовне. Тогда ты еще ненормальнее, чем я думал». «Спасибо. Мне просто любопытно узнать, что за всем этим скрывается. Это значит, что ты согласишься пройти у нее лечение? А у меня есть другой выход». Всего сотня, и все реальные разумные. Например, сходить к настоящему психологу, жениться, бросить пить и таскаться по кабакам, купить полное собрание фильма Фудя Аллена или подать заявку на участие в ближайшем выпуске секрет истории с ужасной тайной «Моя племянница предсказала мою смерть». Короче, любое, что может заставить тебя свернуть с этой скользкой тропинки, «А что за лечение предлагает тебе эта тетка?» «Еще не знаю. Я должен снова с ней встретиться. Мне необходимо узнать, что творится у нее в голове». «Ну хорошо, сходи из чистого любопытства, а потом смени лавочку». «Она красивая», — заявил вдруг Нуам. «Да плевать, красивая она или нет. Это твоя в некотором роде. Она должна быть компетентной». А в ее компетентности я очень сомневаюсь. Нет, я про Аврору. Сами увидел, что та идет к ним. Мне все труднее уследить за твоими мыслями, Нуам, прошептал он. Я пришла попрощаться, сказала молодая женщина. Мне еще надо написать кое-что. Простите, я прервала ваш разговор. Да нет, что ты, успокоил ее Сами. Я просто читал Нуаму мораль. Ты читал ему мораль? Да, иногда мне кажется, что я только и делаю, что пытаюсь его образумить. Сами считают, что я придаю слишком большое значение тому, что значение не имеет, и не умею видеть главное. И это не единственный твой недостаток, пробормотал Сами, но об остальных я предпочту сегодня умолчать. А мне Нуам кажется таким спокойным, уравновешенным с улыбкой сказал Аврора. «Если бы ты слышала, что он мне тут говорил минуту назад, ты бы в этом усомнилась». «Да? О чем же вы говорили?» «О всяких заумных, но не слишком умных теориях», сказал Сами, широко разведя руками. «Например». Сами украдкой взглянул на Ноама, извиняясь. «Слушай...» «Мне как раз хотелось бы услышать твое мнение. Ты же журналист, а значит, женщина любознательная, широких взглядов. Мы только что обсуждали одну тему и поспорили. Тебе знакомо учение о невинных пророках?» — спросил Нуам. «Нет», — отозвалась Аврора. явно заинтересовавшись. «А что это?» Он рассказал ей то, что сам узнал накануне. «Интересно», — сказала она, — «никогда не слышала, чтобы это так называлось. С другой стороны, один мой знакомый рассказывал мне, что в иудейской традиции к словам детей относятся с большим доверием. Говорят, что в старину некоторые мистики расспрашивали учеников талмудических школ после окончания занятий. Спрашивали, какой сюжет, какой отрывок из Торы изучали те сегодня» и в тексте, который называли «ребятишки», пытались найти ответы на свои вопросы. Примерно так же, как греки вопрошали оракулов. «Похоже на пророчество невинных, правда?» «Правда», — задумчиво ответил Нуам. «Та же идея. Бог открывает людям истину, вкладывая ее в уста невинных созданий». «А где ты услышал про это учение?» — спросил Аврора. «О, это длинная история!» — прервал их сами, обеспокоенный тем, что подумает Аврора, если Нуам откроет ей правду. «Он тебе в следующий раз расскажет». «А зачем Богу вдруг понадобилось со мной заговорить?» Нуам сидел перед Леннет Маркюс, и в его вопросе слышалась легкая агрессия. Он воспринимал свое присутствие в этом кабинете как капитуляцию, признание в собственной слабости. Его разум не смог найти достаточно аргументов, чтобы развеять сомнения и побороть любопытство. Поэтому, чтобы оправдать свою неудержимую потребность позвонить ей, увидеться с ней вновь, он прикрыл ее легким налетом обычного интеллектуального снобизма. Но, правда, в этом он был уверен заключалась в другом. Ленет Маркюс была единственной, кто предложил ему, пусть безумное, но все же объяснение, какой-то выход. «Не обязательно Бог», — спокойно ответила она. «Я уже говорила вам, что это может быть некая высшая сила, не всемогущая, всеведущая сущность, а, возможно, просто ваша совесть». Глубинная часть вашей души. Моей души? Да. Я с этого начала свое объяснение при нашей первой встрече. С мистической точки зрения ваша душа заключает в себе все истины. Она знала их еще до вашего рождения. Но потом, когда вы пришли в этот мир, забыла. Ваша миссия таким образом – обрести их вновь. Познать заново, чтобы прийти в то состояние полноты и гармонии, в котором ваша душа пребывала, находясь в мире ином. Время от времени, когда вы уклоняетесь от истинного пути, она посылает вам сигналы. Послушайте, мне кажется, я тут даром трачу время, и не только свое, но и ваше. Скажу откровенно, все ваши доводы кажутся мне... Смешными? Ладно, скажем иначе, иррациональными. Я не поверю в это ни на секунду. Вы не хотите поверить. Вы пытаетесь заглушить в себе голос, побуждающий вас только допустить возможность иррационального, как вы говорите, объяснения. Она была права. Встреча с Линет Маркюс вызвала в нем... Внутренний конфликт между рассудком и сердцем, между здравым смыслом и чувствами. Ладно, согласен. Рассмотрим вашу теорию дальше. Если предположить, что ко мне, то есть к той части моей души, что осталось чистой, обратился Бог или похожая сила, некое высшее существо, почему это случилось именно сейчас? Я уже говорила, чтобы указать вам путь. На самом деле связь между нами и миром иным устанавливается с нашего рождения. Затем каждый сам решает, хочет ли он ее использовать. Эта связь может принимать самые разные формы. Мы получаем знаки испытания или прямые послания, которые передают нам пророки. Если мы признаем, что это возможно, то вы не будете какой-то особенной личностью, просто одним из тех, кто ясно услышал адресованное ему послание. Но психушки ломятся от несчастных, уверенных, что Бог общается с ними, или будто ими руководит внутренний голос. Там полно шизофреников, параноиков и прочих психов. Верно. «Но вы говорите о бредовых состояниях, о людях, утративших способность рассуждать здраво». «Иногда возникает впечатление, будто и я один из них», — прошептал Ноам. «Так какой путь вы хотите исследовать?» «Тот, что указала вам племянница». «Моя племянница?» «Но она произнесла только одну фразу». Если вы вздумали расспрашивать ее, чтобы она открыла еще какие-то истины, давайте лучше сразу прекратим все это. Речь идет не о вашей племяннице как таковой. Анна передала послание. А послание имело целью заставить вас начать поиск, поиск смысла. Значит, вы считаете правдой то, что она сказала? Я умру от сердечного приступа. Возможно. Но это же ужасно, — возмутился Ноам. С чего этой маленькой девочке предсказывать собственному дяде скорую смерть? Где тут логика? А кто утверждает, что эта смерть неотвратима? Это вы так поняли. Но ведь она ни слова не сказала отдать дате вашей кончины. Может быть, это притча и насказание? На эту фразу... Наверняка стоит взглянуть как-то иначе. У пророков притчи были полны образов, в которых таился скрытый смысл. Его-то я и должен отыскать? Думаю, да. На самом деле вам следует задать себе один вопрос. Какую истину хотел бы я открыть для себя в конце пути, на который уже готов вступить? Опешив от масштаба вопроса, Ноам прекратил сопротивление и задумался. Ответ показался ему очевидным. «Я хотел бы узнать дату своей смерти». Линет Маркю кивнула серьезным видом, и Ноам понял, что принял наконец логику этой хрупкой женщины. Бастионы, за которыми он до сих пор пытался от нее укрыться, пали, и он полностью подчинился ей. Все люди желают узнать эту последнюю из тайн «Когда я умру?» Или, скорее, все пытаются забыть о том, что ответ на этот вопрос существует, и предпочитают, чтобы он оставался для них под запретом. Если рассматривать слова Анны как предсказание, я уже знаю, что умру от проблемы с сердцем. Если это произойдет со мной в 80-летнем возрасте, ну и что? а если день моей смерти ближе. «А вы готовы вынести последствия такой истины, если она будет вам открыта?» «Не знаю», — задумчиво проговорил Нуам, и в голосе его послышался испуг. «В любом случае, я не могу больше жить с этим страхом, постоянно ощущать угрозу смерти. Нет, это... это несовместимо с жизнью». Представим себе, будто вы узнали, что умрете через месяц. Тогда я окажусь в положении неизлечимо больного человека. Я постараюсь насладиться своими последними днями по максимуму. И как бы парадоксально это ни звучало, освободившись от этого гнета, каждый оставшийся мне миг я буду жить полной жизнью. «А если вы узнаете, что вам осталось жить сорок лет?» «Я почувствую облегчение от того, что у меня впереди еще много лет жизни и без этой непомерной тоски». Выходит, ответ на этот вопрос крайне важен для вашего внутреннего равновесия. «Да, верно. Так какой же выход вы мне предлагаете?» Ленет Маркес умолкла. Лицо стало строгим. «Вы действительно готовы отправиться на поиск этой истины, Нуам?» – торжественно спросила она. «Думаю, да». «Думать тут недостаточно. Надо, чтобы вы были уверены». «Потому что поиск может оказаться трудным. Перестаньте. У меня такое чувство, будто я попал в фантастический фильм». «Я говорю совершенно серьезно, Нуам». Вы готовы претерпеть последствия того, что узнаете? Как я могу ответить? Единственное, в чем я уверен, я не могу больше отступать и желаю пройти этот путь. Это все, что я хотел услышать. Очень хорошо. Но из чего начнется поиск? С Израиля. С Израиля? Точнее, с Иерусалима. «Почему оттуда?» «Потому что там вас ждет девочка-пророк». «Не знаю, правильно ли мы поступили», — пробормотала доктор Лоран. Нерешительность голоса голосе выдающегося психиатра удивила Ленет Маркюс. «У вас появились сомнения?» — спросила она. Она услышала вздох своей старшей коллеги На том конце линии представила себе как то ворошит воспоминания, пересматривает собственные теории, взвешивает мысли. «Он показался мне таким... уязвимым», — призналась она наконец. «Мы совершили ошибку и должны ее исправить. Речь идет о его будущем». «Почему мы?» — воскликнула Аретта. «Если кто-то и совершил ошибку, Ленет, то это я. Если только вы чего-то не скрываете от меня». Таня, ответив, продолжила. «Скоро мы узнаем, способен ли Ноам отыскать истину, которую так долго ищет». «Но мне кажется очень рискованным обращаться к этой девочке-пророку», призналась в конце концов доктор Лоран. «Вы же были согласны?» «Я была согласна с самим подходом, но с тех пор все время сомневаюсь относительно методики. Его душевное равновесие так неустойчиво сейчас. Узнать правду для него крайне важно, но я не уверена, продержится ли он до конца. Придется рискнуть». «Возможно», — вздохнула та. «Доверьтесь мне, доктор». В любом случае, жребий брошен. Держите меня в курсе. Повесив трубку, Ленет Маркюс на мгновение задумалась. Она причувствовала что разыгрывает одну из самых важных партий в своей карьере. Возможно, даже на кону стоял смысл и ее жизни. Сами ходил взад-вперед по офису и ругался. «Значит, ты собираешься прислушаться к болтовне этой иллюминантки и поехать в Израиль, потому что она, видите ли, утверждает, будто там ты найдешь ответ на твою чертову тревогу? Меня не будет всего три дня. Но зачем ехать к врачу в Израиль? Их что, во Франции мало? Ты навел о ней справки? Она хотя бы известная?» Но омщел, что будет благоразумнее не говорить, что он уезжает для встречи с некой прорицательницей. Это известие только напрасно взволновало бы сами. Кроме того, ему пришлось бы еще ожесточеннее отстаивать необходимость поездки. Он сказал, что едет проконсультироваться с известным специалистом-женщиной. «Да, не беспокойся». «Ладно, если это для твоего блага». Уступил, наконец, самим. После недавней беседы с Линет Маркюс, мысль о встрече с девочкой-прорицательницей не оставляла Ноама. Он думал о ней беспрестанно, с любопытством и иногда со страхом. И еще с неловкостью. Настолько безумным казался ему этот поступок. Настолько противоречил он его принципам. Исчерпав все аргументы «за», он прикрывался примитивной логикой. «Я ничего не теряю, я только попробую. А если я этого не сделаю, то буду жалеть». Он забронировал билет на самолет. «Сегодня вечером я встречаюсь с Авророй», — объявил он. Фраза произвела ожидаемый эффект. Лицо сами прояснилось, и он уселся напротив него. «Супер! Когда ты ей позвонил?» Она сама мне позвонила. Клэр дала ей мой номер, и она пригласила меня в ресторан. Аврора позвонила ему на следующий день после их знакомства. Ее поступок удивил Нуама, но благодаря непосредственности журналистки и ее естественности приглашение прозвучало так дружески, что он решил принять его. «Ну и ну!» «До чего предприимчивые стали женщины?» «Я не посмел отказаться», — признался Ноам. «А с чего бы тебе было отказываться? Она тебе что, не нравится?» «Да нет, не в этом дело. Просто я занят другим, и мне сейчас не до новых историй». «Должно быть, она поняла, что если будет ждать, пока ты освободишься, то попросту зачахнет у телефона». «А может, кто-то это подсказал?» «Думаешь, Клэр?» «Может быть». «Но осторожно. Надеюсь, у тебя честное намерение. Аврора — девушка порядочная, не из тех, с кем ты привык коротать ночи. Каким ты бываешь занудой сами?» «Я знаю одно. Эта распутная жизнь тебе ни к чему. А Аврора заслуживает приличного обхождения. Ладно. «Так не упусти своего счастья, Нуам!» Нуам пришел раньше условленного времени. Он уселся за столик и в ожидании Авроры стал потягивать скотч из стакана, оглядывая заполненный зал модного ресторана. Возбуждение, которое должно было бы присутствовать первому свиданию, он не испытывал. Хуже того, он чувствовал себя здесь одиноким и потерянным, призраком, блуждающим среди живых людей. Его одолевали тысячи мучительных вопросов. Окружающее оживление не касалось его. Он смотрел на посетителей ресторана, на их жесты, мимику, улыбки, ролевая игра. «Добрый вечер!» Перед ним, сияя обворожительной улыбкой, стояла Аврора. Она хорошо подготовилась. Платье и яркий макияж были выдержаны в тональности, которую она желала придать свиданию. Но он встал, поцеловал ее. «Прости, я не заметил, как ты вошла». «У тебя был такой мрачный вид, почти сердитый?» Аврора села и молча посмотрела на него. «Тебя удивил мой звонок?» — наконец спросила она. «Нет, хотя немного». «Сам бы ты мне не позвонил, правда?» «Не надо, не отвечай. Я не хочу тебя смущать. Знаешь, я не люблю, когда условности берут верх над моими желаниями. Я хотела лучше узнать тебя, и мне показалось вполне естественным предложить тебе эту встречу». «Ты правильно поступила», — сказал Нуам. Они сделали заказ, и Ноам стал расспрашивать Аврору о ее последних работах. Она говорила с увлечением, рассказала несколько интересных историй, толково и понятно объяснила разные теории. Он пытался включиться в разговор, почувствовать интерес к словам своей хорошенькой собеседницы. Однако разум не желал ни на чем сосредоточиваться. Через какое-то время Аврора заметила это тебе не интересно то что я рассказываю безлобно констатировала она наконец прости я люблю свою работу и мне часто кажется что все должны разделять мою любовь вовсе нет это очень увлекательно не будем ломать комедию нуам мы же не дети я прекрасно вижу когда человеку интересно а когда просто скучно примота авроры внушила ему невольное уважение он решил ответить ей такой же искренностью мне не скучно пояснил ноам просто у меня голова занята другим там масса невозможных мыслей и мне никак от них не отделаться прости а что это за мысли поинтересовалась она аврора с таким вниманием отнеслась к нему а он так по-хамски вел себя с ней до этого, что ему пришлось ей открыться, чтобы продемонстрировать свое уважение. Мы вскользь упоминали об этом у Сами и Клэр. Она подумала, «А, это учение о невинных пророках? Да, впрочем, не только». «Тогда и вся внимание!» — воскликнула она. Меня такие сюжеты особенно занимают. Надо же, а я думал, что ученые относятся к подобным теориям с презрением. Представь себе, нет. Они рассматривают их с присущим им научным интересом. Правда, совсем уж дикие идеи рассматриваются в качестве гипотез. Кроме того, напомню тебе, что я не ученый, а журналистка. А значит, как ты уже сказал, по природе своей любопытна. Чтобы объяснить, как он познакомился с человеком, рассказавшим ему о невинных пророках, Нуам решил сначала поведать о странном предсказании, сделанном Анной. Он говорил сначала равнодушно, притворяясь, будто не придает этому событию особого значения. Однако потому, как слушала его Аврора, понял, что она не станет его осуждать. И Ноам рассказал ей о своих приступах страха, о навязчивых мыслях о смерти и о предложении Ленет Маркюс отправиться в Иерусалим, чтобы встретиться там с девочкой-провицательницей. прорицательницей. — сказала Аврора. «Правда? А мне иногда кажется, что я сошел с ума, гоняюсь за какой-то неуловимой истиной и верю в росказни еще больших психов, чем я». «Это гипотеза», — с улыбкой сказала она. Простейшая из гипотез утверждает, что нормальный, уравновешенный человек предпочтет остановиться, чтобы не уйти с головой в экзистенциальную тоску. Но это не то, на что клюнула бы такая журналистка, как я. Вопросы, которые тебя мучают, крайне важны. А путь, которым ты собираешься пойти, таинственен. А что бы ты сделала на моем месте? Пошла бы до конца этой авантюры. Да. Я не умею делать что-то наполовину. Я бы поехала в Израиль, чтобы все выяснить. Потом, немного подумав, добавила. Да, так я, наверное, и поступила бы. Но в твоей истории мне не нравится одна вещь. Какая? Видишь ли... Если бы мне надо было начинать расследование на эту тему, я подошла бы к делу с холодной головой, оценив все с критической точки зрения, как полагается в науке. Но ты, похоже, находишься совсем в другом состоянии. Ты слишком много вкладываешь в эти поиски. Много личного, связанного с прожитой жизнью. И, по-моему, это делает тебя уязвимым. Возможно. «На самом деле моя позиция какая-то двойственная. С одной стороны, я отношусь к этому предприятию и к тому, что оно может мне дать, весьма скептически, но с другой, не могу от него отказаться. Когда ты собираешься ехать в Израиль?» «На следующей неделе, в понедельник». «Захватывающее путешествие, полное тайн. Я бы с удовольствием поехала с тобой». Но у меня отпуск только через десять дней. И потом еще неизвестно, может, ты и не захотел бы этого? Не захотел бы, признался Ноам. Это путешествие я должен совершить в одиночку, чтобы самому разобраться со своими сомнениями, страхами и с глупостью тоже. Понимаю. У меня есть друг, он работает гидом в Иерусалиме. Это он рассказал мне о той традиции, о просе детей при выходе из школы. Когда я с ним познакомилась, он преподавал историю религии в Сорбонне. По работе он много занимался священным городом и в конце концов уехал туда жить. Читает лекции в Иерусалимском университете, но предпочитает делиться своим увлечением с туристами, жаждущими узнать историю города. Он мог бы сопровождать тебя в твоих странствиях и, конечно же, пролить свет на это учение. Но Ам принял предложение. Аврора записала ему на листке бумаги координаты Ави Тануги. «Я свяжусь с ним и спрошу, не будет ли он занят», — сказала она. Когда они вышли из ресторана, Но Ам предложил Авроре проводить ее. По пути... Она рассказывала ему о своем следующем журналистском расследовании. Они пришли к ее дому, и она с улыбкой обернулась к нему. «Ну вот, если я предложу подняться ко мне и выпить по стаканчику, ты, наверное, подумаешь, что я приглашаю тебя провести со мной ночь». «Без тени сомнения», — ответил он, смеясь, чтобы скрыть свое замешательство. «Поэтому лучше не предлагай». «А...» — вздохнула она. — Значит, я тебе не нравлюсь. Наоборот. Я просто думаю, что моя эмоциональная уязвимость, как ты это называешь, не позволит мне вступить в связь с такой шикарной девушкой, как ты. — Мило. — Так красиво меня еще никто не отшивал, — воскликнула она. — Не думаю, что тебя часто отшивают. — Бывает. Смелые женщины наводят на мужчин ужас. «Я-то себя боюсь, а не тебя». «Очень дипломатично», — оценила она. «Ладно, отложим в сторону сентиментальное досье и сосредоточимся на мистика экзистенциальном. Я буду держать тебя в курсе относительно моего друга-гида, а ты как вернешься из Израиля?» «Позвонишь мне и все расскажешь. Договорились?» Аврора протянула руку, чтобы он ударил по ней в знак согласия. «Согласен!» — развеселился Нуам и, завладев ее рукой, удержал ее в своей. «Сейчас же положи мою руку на место, а то я опять возьмусь за первое досье».